Глава 5. Хочу услышать от вас, вице-король, почему не удалось захватить это убогое русское селение, по недоразумению названное городом. Спросил Наполеон, сурово глянув на пасынка. У вас был корпус, в то время как у противника, как мне донесли, не более батальона, да ещё без артиллерии. Эту жалкую кучку егерей можно было раздавить, не заметив. Однако вы протоптались у реки 4 часа, позволив русским подтянуть подкрепление, в том числе пушки. Неуспехом сегодняшнего дня и, возможно, будущего сражения мы обязаны вам. Отвечайте. Прошу простить меня, сир, вытянулся багёрн. Это действительно моя вина. Но правда, не могу сказать, что русские действовали совершенно неожиданно. Мы ещё никогда не сталкивались с подобной тактикой. В этой дикой стране всё возможно, жалочно заметил Наполеон. Офицеры русской армии возглавляют шайки разбойников, которые нападают на наших фуражиров и перехватывают курьеров. Крестьяне прячутся в лесах, сжигают свои жилища и запасы продовольствия, чтобы лишить нас крова и провианта. Я писал об этом Кутузову. На что старый лис ответил, что такова воля народа в отношении к захватчикам их земель. "Пора привыкнуть, генерал. Чем вас удивили русские?" "Они сожгли мост, затем спрятались в зарослях на предполаганном берегу реки. Разведка их не обнаружила. А русские позволили нам построить переправу, после чего перестреляли сапёров и разрушили наплавной мост. При этом погиб генерал Дельзон, наблюдающий за строительством. Действительно странно, согласился Наполеон. Я понимаю, не позволить переправы навести это правильно и является обычной тактикой, но дать возможность навести мосты наpast после? Они хотели выиграть время до подхода подкреплений, сказал Дово. Им это удалось. Рискованно, но смело, кивнул Наполеон. Русскими егерями командовал отважный офицер Но почему после не удачи с первой переправой другая не была наведена в одном месте? Берег у Малого Ярославца протяжённый, у противника не хватило бы сил перекрыть его целиком. Следовало связать русских боем, построить на плавном мост выше или ниже по течению, а то и в двух местах сразу, после чего без труда уничтожить этот жалкий батальон и захватить город. Я так и сделал, сир, поклонился Багарне. Бросил против русских егерей кавалерию. Пока те сражались в Ставкаре, мы нашли мелечную плотину на левом фланге, и дивизия генерала Пино приступила к переправе. Одновременно стали возводить наплавные мосты ниже по течению. Но как только первая рота оказалась возле мельницы на занятом русскими берегу, на неё напали казаки. Их было много. Они перебили храбрых итальянцев, перебрались на занятый нами берег, где оковали дивизионный обоз. Тем временем местные жители разрушили плотину. По реке прошла волна, которая разметала почти готовый на плавной мост на левом фланге. Почему Пино это позволил? Русские действовали непредсказуемо. Никто не ждал, что казаки, уничтожив передовой отряд, пойдут к нам в тыл. Это противно воинской науке. Пока разбирались с казаками, к русским подоспели кавалерия и пехота с артиллерией. Стало ясно, без серьезного боя переправиться через реку не получится. К тому же другие казаки нанесли по корпусу удар с фланга, разгромив обоз корпуса и захватив часть пушек. Казаки, казаки, пробурчал император. Только и слышу о них. Это всего лишь иррегулярная кавалерия, неспособная прорвать правильный строй. У нас и такой нет, сир. Заметил Ней. Кавалеристов сводим в пехотные полки, а они без коней воевать не умеют. Нужны лошади, много. Знаю. Отмахнулся Наполеон. После чего сел за стол и задумался. Маршалы застыли напротив, не спуская глаз с императора. Что он решит? Будут ли они атаковать русских завтра, или император отдаст теной приказ? Никто из присутствующих, кроме Даву, не сомневался в гениальности Наполеона. Армия под его началом не раз попадала в трудные ситуации, но император всегда находил выход. Сколько войск у русских? Внезапно спросил Наполеон. Здесь вся их армия или часть? Всё, поспешил с ответом даву. С Кутузовым во главе. Даже так. Наполеон запробадил пальцами по столу. Императору не хотелось верить, что марш на Калугу провалился и что он зря напустился на Пасенка. Ведь возьми Багарне этот жалкий городишка, ничего бы не изменилось. Этот старый хитрый лис Кутузов успел перекрыть дорогу. Я уверен, у моего начальника разведки отменные лазутчики. Двое из них поляки, хорошо говорящие по-русски. С наступлением темноты они переоделись в русские мундиры, переправились на другой берег и в течение нескольких часов изучали расположение русских войск, одновременно слушая разговоры солдат и офицеров. По их оценке у противника не менее ста тысяч человек при шестистах орудиях. Не ошибаются. Вдруг русские развели много костров, чтобы ввести нас в заблуждение, а сами тихо ушли. Подобное они проделывали не раз. Нет, сир, покачал головой маршал. Оба лазутчика опытные офицеры и не первый год служат французы, исполняя подобные миссии. Еще ни разу не подвели. На лошадях они проехали по расположению русских войск. У костров сидят солдаты, для офицеров поставлены палатки. Обычный русский лагерь только очень большой. Похоже, они настроены на сражение. Благодарю вас, герцог. На плен встал. Слушайте мой приказ, господа. На рассвете возвращаемся в Боровск. А откуда пойдём к Смоленской дороге? Без кавалерии я не могу атаковать превосходящие силы русских. Это неоправданный риск. Вязме и Смоленске нас ждут полные провианта магазины табуны лошадей. Мы приведём армию в порядок, после чего покажем этим варварам, как нужно воевать. Ней повернулся он к маршалу. Утром нанесёте отвлекающий удар на медынь. Пусть русские думают, что мы идём на Калугу другой дорогой, но не увлекайтесь. встретив противодействия отходителям. Не задерживаю вас, господа. Маршалы и генералы поклонились и вышли из избы, где Наполеон устроил свою штаб-квартиру. Снаружи их встретили адъютанты и солдаты Слушидмина по воду. Командиры вскочили в сёдла и разъехались каждый в свою часть. Ближе всего ехать было Дову. Он квартировал в той же городне, что и император. Спешившись, он зашёл в избу, где его ждал начальник разведки. Увидев маршала, он вскочил с лавки. "Вон суармеры", сказал Дову и прошёл к столу с разложенной на нём картой. "Я только что от императора. Сражения завтра не будет. Мы отступаем к Смоленску. Его величество высоко оценил сведения, доставленные вашими агентами, и поблагодарил меня за них. Я в свою очередь благодарю вас". Полковник поклонился. "Не забудьте поощрить ваших лазутчиков. Они храбрые офицеры и хорошо послужили империи". непременно, пообещал Моры. Что вы об этом думаете? спросил Дову, снимая перчатки и бросая их на стол. Я бы вступление. Император принял верное решение, русских слишком много. И у них в достатке кавалерии и пушек, в отличие от нас, сморщился маршал. Это было ясно ещё в Москве. Почему бы сразу не идти к Смоленску? Провианта у нас и без того мало, а сейчас мы впустую потратили значительную его часть. К Смоленск у солдаты придут голодными, это если дойдут. Даву сел, облокотился локтями о стол и подпер щеки ладонями. Считаете, что русский посланец был прав и нас ждут голод, холод и болезни? – спросил Маре. Сейчас это очевидно, вздохнул маршал. Жаль, что ему удалось сбежать. Если бы он повторил императору то, что сказал нам, возможно получилось бы отговорить его величество от этого бесполезного маневра. Русский знал, что мы пойдём к малому Ярославцу, и сумел убедить в том Кутузова, сказал полковник. Потому здесь вся их армия во главе с главнокомандующим. Уверенно посмотрел на него Дову. Да, ваша светлость, Рудский здесь. Как доложили лазутчики, именно его батальон сорвал переправу корпуса Багарнее, действуя при этом совершенно неожиданно для вице-короля. Гусары, атаковавшие карьеры русских под началом Рудский, Сообщили, что многие из них одеты в необычные серые мундиры. Полагаю, это некий особый род войск, подготовленный по неизвестной нам методике, который владеет посланец из будущего. И если это так, то неуспех вице-короля Италии у Малого Ярославца становится понятным. Не говорите об этом никому, торопливо сказал маршал. Пусть это останется нашей с вами тайной. Слушаюсь, ваша светлость, поклонился Маре. Отдыхайте, полковник, кивнул Дово. Нас ждёт много дел. Некогда я обещал вам чин генерала, считайте, что он у вас уже есть. Если нам удастся выбраться живыми из этой дикой страны, вас ждёт блестящая карьера. Главное условие уметь держать язык за зубами и беспрекословно выполнять мои приказы любые. Вы меня поняли? Да, ваша светлость, вытянулся полковник. В моей преданности лично вам, Маре выделил интонацией слово лично. Можете не сомневаться. Не задерживаю. Этот будет стараться, подумал Дову после ухода подчинённого. Итак, всё идёт как предсказал посланец. Великую армию ждёт крах, у неё нет выбора. А вот у нас есть. Только мы с Маре знаем, чем завершится поход в Россию и какая судьба ждёт императора и Франции. Это серьёзное преимущество и великая возможность. Главное распорядиться ею с умом. Здравия желаю, ваше императорское величество, поздоровался Рокчеев, переступив порог кабинета Александра I. "Здравствуйте, Александр Андреевич", кивнул император. "Проходите, присаживайтесь поближе, и давайте без чинов". "Слушаюсь, государь", поклонился военный министр. Прошёл к столу царя, где устроился на стуле напротив. Светлейший князь Кутузов прислал мне реляцию о сражении под Малым Ярославцем. Продолжил царь, протягивая генералу несколько листов бумаги. Прошу вас, прочести и высказать своё суждение. Оракчёв привстав, взял листы и, опустившись снова на стул, углубился в чтение. Александр наблюдал за ним с выражением лёгкой скуки на лице. Наконец, министр закончил и положил листы обратно на стол. Что скажете, Александр Андреевич, спросил царь. Великая победа, государь. Узурпатор не сумел пробиться к Калуге и теперь отступает к Смоленску. Слава тебе, царица небесная. Марохчев размашисто перекрестился. Вы уверены, что Кутузов не выдаёт желаемое за действительное? спросил Александр. После сражения у Бородино он писал нам, что положит все силы, чтобы отстоять Москву. А как вышло на деле? Не похоже на такое, государь. Если узурпатор уже в Кжатске, как доносит генерал-фельдмаршал, то намерение обо апарте очевидно: марш к Смоленску. А это разоренная войной местность без фуража и провианта. Светлейшие совершенно праву утверждая, что на этом пути французы понесут существенные потери даже без сражения. Хорошо бы так, вздохнул Александр, но развивать тему дальше не стал. Спросил о другом. Что скажете о самом бою у Малого Ярославца? Как-то невероятно. Батальон егерей и полк казаков остановили корпус французов, потеряв при этом всего несколько сот человек. Ещё был удар Платова во фланг корпуса Багарне, напомнила Рокчев, а таманс сумел разбить обоз французов и захватить их пушки. Противник лишился части артиллерии и не смог своевременно прикрыть её переправы через реку, а там и наша армия подошла. Узнав о сем, узурпатор не решился атаковать. Светлейший князь пишет, что у французов почти не осталось кавалерии вследствие поддёжи лошадей от бескормицы, а без кавалерии сражения не выиграть. Было бы лучше, если бы узурпатор его зачалил и был разбит на поле боя, вздохнул Александр. Русская армия покрыла бы себя славой. А так что, небольшая стычка. Оракчев промолчал. Он знал, ожажда ждёт царя стать великим полководцем, о том, что тот грезит битвами, но как многие здравомыслящие люди в окружении Александра понимал, что военного дарования император лишён на чисто. Однако говорить это царю не собирался. Что скажете по поводу описания подвига егерей капитана Рудского? продолжил царь. Как-то сомнительно всё. Ладно, они сумели сорвать переправу неприятелей и разрушить наплавной мост, не велик подвиг. спрятаться в кустах и встретить неприятеля залпом в упор. Но отбиться от бригады кавалерии, имея в составе батальон наполовину новобранцев, Кутузов пишет, что французы сумели прорвать фронт КАРЭ. Тогда Рудский схватил топор и принялся крошить им заскочивших в строй гусар, положив их не менее десятка, чем дал возможности егерям закрыть брешь и в конечном счёте отбиться от неприятеля. При этом капитан не получил даже царапины. ожилвшись разрубленным кивером. Разве такое возможно? Будучи опытным придворцом, Ракчев знал, когда царю можно возражать, а когда лучше не пытаться. Сейчас он видел, что Александр настроен благодушно. Но ну, а что сомневается? Нужно попытаться убедить, нельзя лишать Россию такого подвига. Бывает, кивнул Ракчев. Я знаком с капитаном, имел с ним беседу перед отправкой в действующую армию. Меня тогда удивило желание русского обменять пожалованный ему вами государь Чин гвардейского поручика на армейского капитана. Редкий случай, обычно бывает наоборот. Заодно прочел формуляр офицера. Русский рассказал мне про бой, который принял еще не будучи военным. В одиночку он убил троих неприятельских гусар, кои напали на него по дороге к биваку. Сначала ударом приклада ружья в голову лошади свалил ее, после чего приколол первого гусара штыком. Выстрелами из ружья снял с седла следующего, а последнего из французов прикончил из трофейного пистолета. Этот офицер чрезвычайно ловок и необыкновенно силён, так что вполне мог остановить неприятельских гусар подобным способом. Хотя, как полагаю, число убитых им врагов преувеличено. Трое, четверо, вряд ли больше. Но всё равно подвиг несомненный. Вам лучше судить, Александр Андреевич. Тут же согласился царь, подтвердив предположения Рокчеево. Ваш опыт в военных делах не читаем ему. Хотя дворянин стопаром это несколько эпотажно, не мужик всё-таки. Но я рад, что вы заступились за капитана. Я несколько предвзят к нему. Рудский оказал мне большую услугу. Я предлагал ему остаться при моей особе. Но он попросился в армию, чем признаюсь, вызвал моё недовольство. Но ему покровительствует государю, а я не могу ей отказать. Знаете почему? улыбнулся Александр. Нет, ответил Рокчейев. Вы мой верный слуга и сподвижник. Потому первым узнаете новость, до сих пор неизвестную никому при дворе. Государю не праздно, алей Пакушер это подтвердил. Поздравляя ваше императорское величество, вскочил министр Это действительно великая весть. У вас будет наследник, сидит Александр Андреевич. Император указал на стул, и Аракчейев послушно занял его. С наследником пока неизвестно, кого Бог даст. Буду рад и дочери, хотя мечтаю о сыне. Остаётся молить Господа даровать его нам с супругой, чтобы она успешно выносила дитя и благополучно разрешилась от бремени. Сами понимаете, мы не молоды, не как нет ваше величество, возразил военный министр. Вы мужчины хоть куда, да и государьня свежа как роза, родила двоих детей и родит и третьего. Едва не добавил Рокчаев, но вовремя спохватился, вспомнив, от кого императрица рожала. Ах, оставьте, Александр Андреевич. Дело нарассердился император, погрозив военному министру пальцем. Но по лицу царя было видно, что комплимент он воспринял благосклонно. Нам с супругой за 30. Не старики, конечно, но молодые годы уже за спиной. В таких летах обзавестись наследником не просто. Я уже и не чаял, потому теперь всячески угождаю государыне, не желая ее огорчать. Она просит за капитана, ну что ж, каприз беременной женщины. Я спрашивал у нее, чем Рутский заслужил такое благоволение. Ответила, что по совету Фрейлины приглашала его как лекаря, дабы разобраться в ее женских хворях. Лечить Рутский умеет, я и сам пользовался его услугами. Супруга осталась довольна и её беременность тому подтверждение. Последние слова Александра прозвучали двусмысленно. Но военный министр сделал вид, что не заметил. Руцкий был оман там Елизавета Алексеевна любовник. Сомнительно. При дворе такое не скроешь. Когда у государя не имелся фаворит, о том знал весь Петербург. Не такой человек капитан, чтобы к нему вспылала страстью императрица. Ни титула, ни светского лоска, да и собой не слишком хорош. Благое государь, следует объявить новость народу и велеть ударить в колокола, предложил Ракчев. Из-за войны у людей много горя, пусть порадуются. А о беременности государя не объявлять пока рано, не согласился царь. Сделаем это позже, когда сомнений не останется. А вот победу под Малым Ярославцем колокольным звоном отметить стоит. Я распоряжусь. А к вам, Александр Андреевич, просьба: посмотрите список представленных Светлейшим князем офицеров. Кого из них стоит награждать и как? Например, для Рудского Кутузов просят орден Святого Георгия третьей степени, по Елику крест четвёртой степени у капитана уже есть. Немного ли будет обер-офицеру? Не припомню, чтобы мы награждали кого-либо таким орденом в столь невеликом чине. Никак нет, возразил военный министр. Отчётливо понимаю, что царь хочет, чтобы его убедили. Будь русский генералом, ему бы и Андрея первозванного не жалко. Капитан не позволил французам захватить Малый Ярославец, тем самым преградив неприятелю дорогу на Калугу. Следствием этого стал поворот армии узурпатора к Смоленску, то есть вон из русских земель. Как скажете, Александр Андреевич? Не стал возражать царь. Полностью доверяю вашему суждению. Подготовьте указ, я подпишу. Не скупитесь на награды, раз такая радость. Сделаю, государь, поклонился Рокчев. А ещё предлагаю о подвиге Руцкого и казаков не только в газетах прописать, но и афишки для простонародия выпустить, разослав их по губерниям. Газеты только высший свет читает, а так вся империя узнает и вознесёт молитвы за императора и его славное войско. Да будет так, сказал император. Ступайте, Александр Андреевич, у меня ещё много дел. Ракчеев встал, поклонился и вышел. Александров проводил его довольным взглядом. Никаких дел у царя не имелось. Он и конетель с наградами свалил на военного министра, чему радовался. Трудицы императора Ельстива, прозванные современниками благословенным, не любил. Мама, мама! Груша вбежала в комнату графини с листком в руках. Чего тебе ягоза? проворчал Хренина, откладывая газету, которую перед этим читала. Что врываешься заполошно? Вот, Груша показала листок. Про Платона Сергеевича пишут. Откуда это у тебя? спросила Графиня, забирая у дочери лист серой бумаги с крупным текстом. Начальник лазарета Карл-Фридрихович принёс. По пути на службу увидел, как Афишкина столбы клеит, подошёл, прочёл и попросил одну для меня, дав при этом служителю на водку. Усмехнулась Хренина. Ладно, глянем. Она подняла глазам Ларнет. Подвиг русских егерей. Курьер, отправленный в Петербург главнокомандующим русскими армиями, привез известие, что шестнадцатого числа всего месяца октября у города Малые Ярославец, что на новой Калужской дороге состоялось жаркое и кровопролитное сражение. Неприятель пытался захватить город, дабы беспрепятственно идти к калуге. Однако на его пути нерушимой стеной встала русская армия. Особо отличились егеря под началом капитана Рудского. Своим одним батальоном они сорвали попытку корпуса неприятеля навести мост через реку Лужа. Обозлённый француз бросил на храбрецов бригаду кавалерии, но егеря во главе с отважным капитаном сбились в каре и начали отгонять неприятеля штыками и ружейным огнём. Обозлившись, французы разом ринулись на строй русских и в одном месте сумели его прорвать. Тогда капитан Рудский схватил топор И стал бить им коней и всадников неприятеля, получив такой отпор, французы испугались и бежали. На помощь храбрым егерям подоспели киросиры и другие войска армии светлейшего князя. Устрашённый неприятеле повернул от малого Ярославца и сейчас бежит к Смоленску, вон из отечественных пределов. Бог укрепит наши силы и злодей положит кости свои в земле русской. Веду я всем. сказала графиня, положив афишку на стол. Откуда? удивилась груша. В Санкт-Петербургских ведомостях прописано, ответила графиня, указав на газету. Сообщается, что за сей подвиг государь изволил пожаловать капитану Рудскому орден Святого Георгия третьей степени. Теперь твой Платон на любой церемонии будет входить вместе с полковниками. Ничего он не мой, насупилась груша. Почему ты не сказала про газету? Не успела. олебнулась графиня. Ты вырвалась, как козью ли укушенная. А что твой он или нет, время покажет. Пока Платон Сергеевич успешно делает карьер. В чине капитана получить такой орден это, милая моя, великая редкость. Такое при Екатерине Алексеевне было возможно, а по теперешним временам даже не слыхала. Да ещё в газету и афишку попал. Широко шагает молодец. Его могли убить, вздохнула Груша. Этот вы и вернётся. Покачала головой Хренина. Умён, следующий военным дел, без нужды в драку не полезет, проявлять браваду не станет. Не знаю, как там было под малым Ярославцем, но мне у Платона всё рассчитал, даже за топор схватился не случайно. Почему так думаешь? Удивилась дочь. Помнишь, в имении рассказывал, как побил вюртембергских гусар. Платона Сергеевича Господь наделил недюжинной силой. По пути в Смоленск видела, как он поднял край потеревшей колесо повозки и держал ее один, пока фурлей это не надел колесо обратно на ось и не вставил чеку. А повозка с грузом была. Если такой молодец ударит коня обухом полбу, животине конец придёт. А на земле гусар пехотинцу не противник. Не беспокойся о Платоне, уцелеет. Майором ему теперь точно быть, а там глядишь и в полковники проберётся. Ты не против стать полковницей? Ах, мама, зарделась Груша. Вам бы только шутить. Не шучу, пожала плечами графиня. Ты присядь, милая. Дочь подчинилась, заняв свободное кресло. Как твои дела в лазарете? поинтересовалась Хренина. Замечательно, жаром откликнулась дочь. Карл-Фридрихвич очень хвалит. Говорит, у меня талант к лекарскому делу. Рана на кое-кахе пекаю, выздоравливаю скорее, чем другие. И офицеры довольны, много благодарят, просят посещать чаще. Еще бы им не благодарить, хмыкнула графиня. А вместо фельшеров с их грязными лапами барышне пальчиками касается. Ох, дочка, разрешила я тебе за раненными ходить, да не думала, что далеко зайдет. Ожидала, что быстро на доезд, а тут вон как повернулась. Ты пойди лекарем стать мечтаешь? Да, маменька, потупилась груша. Небывалое дело. Женщины лекари да ещё из дворянской семьи не поймут. Ладно ещё домашних лечить, но прочих пользоваться замуж не возьмут. Это с чего? обиделась Груша. Кому понравится, что его жена посторонних мужчин щупает? А я за дурака замуж не пойду, с вызовом ответила дочь. После войны многие и за дурака будут рады, вздохнула графиня. Столько блестящих женихов головы сложили, а сколько ещё сложат? И не только военные гибнут, статские тоже. Сама говорила, что Платон Сергеевич уцелеет. Этот, да, согласилась графиня. Значит, все же на него нацелилась. Груша потупилась. Этот не дурак и вполне может разрешить жене врачевать. Продолжила графиня. Набрался в своей Франции революционных идей, всех этих либерте и галле те, свободы равенств. Только здесь Россия не поймут. Обойдемся, хмыкнул Одочь. Ты гляжу тоже набралась, покачала головой графиня. Вот что скажу, милая. Я не против выдать тебя за Платона, но захочет ли он? Вы что-то знаете, мама? Стрепинулась груша. Да вот думала, ответила графиня. Меня тут подруга из Петербурга письмо прислала. Сплетни там уж не пересказывает. Про Платонова в столице шепчутся, что он государю лечил. От какой болезни неведомо, но посещал Александра Павловича каждый день. Вылечил, за что и был пожалован поручиком по гвардии. Ещё пишут, что государь предлагал ему остаться при своей особе, но Рудский отказался и вернулся в действующую армию. Почему, удивилась Груша, отказаться от такой чести? Вот и я удивляюсь, вздохнула графиня. Ведь такой случай для безродного, что-то тут не так. Или в руд сплетники, или у Платона какой-то свой умысел. По здравом размышлении пришла к мысли, что второе. Не просто наш княжечок, как непрост. А если он полковником у Bonaparte обретался, то что ему порутчиком, тем более в Петербурге, там генералов больше, чем в Твери дворников. Но ведь при государе, возразила Груша, При дворе поручицам быть хуже, чем в полку. Покачала головой графиня. Там высоких чинов в разы больше, всякий помыкать станет. А у Платона твоего гордость, как у принца. Уж не знаю, от чего, но что есть, то есть. Его бы мигом сожрали. При дворе такие волки, что ни княже чи чита. Видимо, он это понял. Разумом его господь не обделил. Вот и решил делать карьер в армии, и это получается. Кренина указала на офишку. После войны офицеры с орденами в гору пойдут, платон тоже. Ежели к двору призовут, а такое может случиться, то уже не порутчик, а майор, повезёт и полковника выслужит. А это другое, каленкор, на статскую службу позовут, так и чин выше могут предложить. А это статский советник, пятый класс вашего высокородия. Глядишь, и титул воспоследствует. Кутайцев графом стал, будучи брадобреем у Павла Петровича. А тут лекарь при государе, да ещё боевой офицер в прошлом. Даже самые злые языки примолкнут. Это ведь хорошо, мама, воскликнула Груша. Для Платона хорошо, кивнула графиня. А вот нам? Насчёт женихов после войны я тебе говорила. А теперь представь, блестящий полковник или статский советник при дворе, государь ему благоволит. Желающих породниться с ним в Петербурге найдётся много, не только графы, но и князья согласятся отдать за него дочерей, и с приданым не поскупятся. А кто мы? Провинциальные дворяне. Не бедные, но и не сказать, чтоб сильно богатые. Роду не великого, жалованные графы в первом поколении. В высшем свете Петербурга таковых не больно привычают. Отсюда вопрос: захочет ли Руцкий вознесясь с нами знаться. Зачем ты говоришь так, маменка? шмыгнуло носом Груша. За тем, чтобы не питала великих надежд, жёстко сказала графиня. Платон Сергеевич мне стихи прислал, возразила дочь. Ждать его просил. А вот руки? нет, буркнула Хренина, хитрый шельмец. Он честный и порядочный человек, возразила дочь. Дай бог, чтобы так, вздохнула графиня. Думаешь, я не хочу тебе счастья? И я Платонну ещё в Смоленске объявила, что отдам за него дочь, если выбьется в дворяне. Ожидала, что он это сделает, но чтоб так быстро и так далеко шагнуть. Знаешь, сколько людей, пробившись ко двору, забывали прежних знакомых. Уж мне это ведомо. Вот и решила с тобой побеседовать. Как бы ни стал Платон для нас журавлём в небе, тут синицу бы поймать. Сама говорила, что офицеры в лазарете тебе предложения делали. Думаю, среди них есть приличные люди. Об этом не может быть и речи, вспыхнула Груша. Даже не хочу слышать. Разбаловала я тебя, покачала головой Хренина. Родительские воли слушать не хочешь? Я лучше в монастырь пойду. Хорошо. Не стало спорить с графиней. Может, я не права и зря возвела напраслину на Платона. Смутило меня его быстрое возвышение. Поговорим о другом. Ерец собирается послать людей в Москву, глянут, что там с домом. Даст боху целел. Если так, намерен вернуться. Он же при губернаторе обретался. Его в службу непременно призовут. Москва сгорела, дел там найдётся много. А я о нашем Залесье подумала. Уцелело ли оно? Может, разграбили и пожгли, а может, и обошло ли их и менее. Наше гонит французов и глядишь, скоро освободят Залесье. Желало бы вернуться. Поедешь со мной или здесь останешься? Поеду. Кивнула Груша. Даже раненых своих бросишь? Никто их не бросает, возразила дочь. Это поначалу медиков в лазарете не хватало, каждой паре рук в це не было. Сейчас же, не доучившихся лекарей из императорской медико-хирургической академии прислали, стало легче. На меня стали коситься. Груша вздохнула. Дескать, что эта барышня в лазарете делает? Приехать свою тешит? Карл Фридрихович меня понимает, раненый и довольно, но других-то не убедить. Вот ты славно. Едва не воскликнула графиня, но вовремя сдержалась. Значит, едем, сказала дочери. Как только французов прогонят к русской границе и это станет известно, двинемся в путь. Готовься. Думаю, это случится скоро.